Джеймс Финимор, Купер. Зверобой. Роман. Глава Первая. Есть наслаждение в бездорожных чащах. Отрада есть на горной крутизне. Мелодия в прибое волн кипящих. И голоса в пустынной тишине. Людей люблю. Природа ближе мне, и то, чем был, и то, к чему иду я, я забываю с ней наедине. В своей душе весь мир огромный чуя, не выразить, не скрыть то чувство не могу я. Байрон, Чайлд Гарольд. События производят на воображение человека такое же действие, как время — Тому, кто много поездил и много повидал, кажется, будто он живет на свете давным-давно. Чем богаче история народа важными происшествиями, тем скорее ложится на нее отпечаток древности. Иначе трудно объяснить, почему летописи Америки уже успели приобрести такой достопочтенный облик когда мы мысленно обращаемся к первым дням истории колонизации, период тут кажется далеким и туманным. Тысячи перемен отодвигают в нашей памяти рождение наций к эпохе столь отдаленной, что она как бы теряется в мгле времен. А между тем, четырех жизней средней продолжительности Было бы достаточно, чтобы передать из уст в уста в виде преданий все, что цивилизованный человек совершил в пределах Американской Республики. Хотя в одном только штате Нью-Йорк жителей больше, чем в любом из четырех самых маленьких европейских королевств и во всей Швейцарской Конфедерации. Прошло всего лишь 200 лет с тех пор, как голландцы, основав свои первые поселения, начали выводить этот край из состояния дикости. То, что кажется таким древним, благодаря множеству перемен, становится знакомым и близким, как только мы начинаем рассматривать его в перспективе времени. Этот беглый взгляд на прошлое должен несколько ослабить удивление, которое иначе мог бы почувствовать читатель, рассматривая изображаемые нами картины. А некоторые добавочные пояснения воскресят в его умете условия жизни, о которых мы хотим здесь рассказать. Исторически вполне достоверно, что всего сто лет назад такие поселки на восточных берегах Гудзона как, например, Клаверак, Киндерхук и даже Покепси, не считались огражденными от нападения индейцев. И на берегах той же реки, на расстоянии мушкетного выстрела от верфи Олбани, еще до сих пор сохранилась резиденция младшей ветви Ванринсейлеров, крепость с бойницами, проделанными для защиты от того же коварного врага, хотя постройка это относится к более позднему периоду. Такие же памятники детства нашей страны можно встретить повсюду в тех местах, которые ныне славут истинным средоточием американской цивилизации. Это ясно доказывает, что все наши теперешние средства защиты от вражеского вторжения созданы за промежуток времени, немногим превышающий продолжительность одной человеческой жизни. События, рассказанные в этой повести, происходили между 1740 и 1745 годами. В то время были заселены только четыре графства колонии Нью-Йорк, примыкающие к Атлантическому океану, узкая полоса земли по берегам Гудзона, от устья до водопадов вблизи истока, до несколько соседних областей по рекам Махок и Скахари.